Глава сорок шестая Вечером в штаб-квартире следовательской группы в Лите появились две посетительницы. Обри Гамильтон привезла из Абердинского института Джеймса Геттона специалиста-почвоведа. Профессору ли Эн Инглис было немного за сорок. Длинные каштановые волосы она заправляла за уши. Инглис прибыла с фактами, диаграммами и результатами химических анализов на перевес. и теперь объясняла, что такое отпечатки почвы и какие записи она смогла составить, исследовав многие сотни образцов. Пара крупиц, застрявших на подошве ботинка или в покрышке автомобиля, могут с точностью указать, где они побывали совсем недавно. Почва, растения, пыльца имеют критически важное значение. Какая-нибудь мелочь размером с рисовое зернышко может оказаться неповторимой, как отпечаток пальца. «Сначала я сделала перекрестную пробу», — говорила профессор, демонстрируя одну из диаграмм. «Потом применила газовую хроматографию и другие методы». «Инглис» и «Гамильтон» расположились в центре кабинета. Их окружали детективы. Фокс, сосредоточенно как школьник Зубрила, изучал соединенные скрепкой листы, которые профессор раздала собравшимся. Гэмбл напротив мельком проглядел их, почесал голову, и, переглянувшись с Филом Яйцем, пожал плечами. Созерленд примостился на краю своего стола, другой угол которого занял Кэллом Рид. Лейтон и Краутер остались на своих местах, а Шивон Кларк стояла у дальней стены возле карты. Она внимательно слушала, скрестив руки. Несс и его адвокат Броди давно ушли. Те, кого они поначалу признали за двух актеров массовки, оказались одним человеком. он не поняла, почему адвокат так бесился. У него же наверняка почасовая оплата. «Можете сказать нам, где стояла машина?» Сазрленд попытался подтолкнуть Инглес. «Точного места пока не назову. Вот почему я хотел изложить вам информацию лично. Но уже сейчас могу сказать, прежде чем попасть в лес, машина стояла на какой-то ферме». «На ферме?» Под слоем суглинка и остатков крапивы, которые налипли, когда машину скатывали во овраг, остались слои соломы и навоза, причем слой суглинка с крапивой гораздо свежее. Я бы предположила, что машина простояла там, где вы ее нашли, года три, не больше, а до этого находилась в поле, на ферме или в хлеву. Мы обнаружили частицы экскрементов крупного рогатого скота — Такая почва характерна для Центральной Шотландии, и скорее на восточном побережье, чем на западном. Образцам лет десять, а то и больше. — То есть вы хотите сказать, что нам надо всего-навсего проверить каждую ферму, расположенную в Центральной Шотландии? Шивон Кларк уже изучала карту. — И поискать на этих фермах машину, которой там больше нет, — добавил Сазерленд. Их сарказм не смутил Инглис, и она продолжила. «Я бы предположила, что машину с фермы в лес перегнали. В покрышках застряли песок и камешки, какие бывают на гравийных дорогах, но более ранних наслоений они не уничтожили. Перегнали, Они перевезли эвакуатором?» — спросил Яйц и оглядел кабинет. Предположим, машина стояла в чистом поле лет девять-десять. Аккумулятор сел, шины сдулись. Масло, свечем он взмахнул рукой. — Ее должен был привести в порядок автомеханик, — согласился Гэмбл. — И очень умелый, — прибавил Йейтс. Инглис подошла к карте, встала напротив Шивон, чтобы всем было видно, и указала на порт аун Такая ферма должна найтись в радиусе примерно двадцати миль от этой точки. Более долгая дорога уничтожила бы первичный слой. — Эдинбург, наверное, можно вычеркнуть, — задумчиво проговорила Кларк. — Я бы не стала, — пискнула Обри Гамильтон. — На окраинах много зелени, все равно, что фермерские угодья. — Это, с позволения сказать, все равно, что искать иголку в стоге сена. Угрюмо сказал Гэмбл. «А как могло получиться, что никто об этом не знал?» Спросила Шивон. «Если выяснить, где держали машину, то можно найти тех, кто знает, кто ее туда поставил, а также тех, кто сумел вернуть ее к жизни». Она оглянулась на Сазерленда, надеясь на поддержку, но тот просматривал распечатку и был погружен в свои мысли. «Очень-очень полезная информация», — пробормотал Сазерленд. Однако Шион показал, что босс пытается убедить сам себя. К половине шестого все следователи, за исключением Рида и Ейца, у которых были назначены встречи, собрались в излюбленном баре. После того, как эксперты уехали, детективам еще хватило времени выловить в интернете имя и телефонный номер нужного человека, члена Союза фермеров Шотландии. Но рабочий день у фермера уже закончился, как закончился он и у детективов. «Дело ждет до утра», — решил Сазерленд. «Фермы никуда от нас не убегут, а наносить визит в глухую полночь мы не собираемся». Шивон пришло в сообщение от Ребуса. Тот спрашивал, что нового. Она ответила, и минут через пятнадцать Ребус уже входил в бар. — Ты отлично рассчитал время, — заметил Сазерленд. — Мы как раз собирались зайти на второй круг. Ребус объявил, что теперь платит он, и тыкал пальцем в каждого, пока не собрал заказы. Сазерленд вызвался помочь принести выпивку и направился к бару вместе с Ребусом. Галстук он снял и расстегнул верхнюю пуговицу рубашки. — Как продвигается дело? — спросил Ребус. — Медленно, но верно. Уже готовая предъявить обвинения. Надежда умирает последней. Ты, кстати, здесь по какой причине? Просто хотел поболтать с Шивон. А может, и с инспектором Фоксом заодно? Уточнить, все ли грязный белье он раскопал из того, что накопилось за первый раунд. Ребус оглянулся на Фокса и Кларк. Те делали вид, будто болтают ни о чем, хотя разговор возле стойки явно интересовал их куда больше. «Было дело, Фокс пытался меня замазать грязью. Ему это не особенно удалось», — сказал Ребус. «А что скажешь про Стилу и Эдвардса? С ними у тебя стычек не случалось?» «У меня есть смутное подозрение, что они считают, будто мы одной породы». Если мы сойдемся слишком близко, неизвестно, чьи отметины окажутся гажи. — Такое чувство, что они заговоренные. — Надолго ли? Ребус помолчал. — Мы с Шивон знаем, почему ты включил ее в свою группу. За игру рыцарь спасает благородную деву, она тебе спасибо не скажет. А вот я скажу. Такой привет АКО, да еще усиленной твоей поддержкой. «По-моему, это ты вот-вот пошлешь им еще один привет», — Ребос вручил бармену две двадцатки. «Она тебе как дочь, да?» — спросил Сазерленд. «У меня есть дочь. Тогда как любимая племянница». «Еще одна игра, за которую она не скажет тебе спасибо». Прихватив два бокала, Ребус направился к столику. Постепенно все стали расходиться. Кому-то пора было домой, кто-то хотел успеть поужинать. И вскоре в баре остались только Ребус, Кларк и Фокс. «Вот и снова мы втроем», — Ребус отсулетовал бокалом. «Почти как в старые добрые дни». «Только без пива и никотина», — сказал Фокс. Он, как и Ребус, пил сидр. «Я оценил, — продолжал Ребус, — что никто из вас не стал откровенничать о ходе дела. Но теперь нас тут только трое». «А что конкретно тебе известно о расследовании?» — в лоб спросил Фокс. «Джон знает практически все», — быстро ответил Шивон. «Я даже не спрашиваю, чьих рук это дело». Фокс насмешливо глянул на нее. А про ферму он знает? Что за ферма? Требовательно осведомился ребус. Ферма на территории которой Volkswagen Polo простоял чуть не десять лет. Его перегнали во враг всего года два или три назад. Примерно в то время, когда Несс продал поместье Джеффу Селлерсу, добавила Шивон, а тот почти сразу же продал его Эдрину Бренду. «Машина стояла в поле?» Похоже, Ребус не особенно в это поверил. «С трупом внутри?» Профессор Гамильтон считает, что, судя по состоянию корпуса, машина была прикрыта брезентом. Но днище ничем не было защищено, поэтому внутрь проросли сорняки. Стебли провались, когда машину перемещали, однако трава все равно намоталась на выхлопную трубу и даже... пробилась через пол в салоне. — Хм, машина стояла в поле, ее никто не видел. Кларк медленно покачала головой. — Да, понимаю. — Так что, — подытожил Фокс, — теперь нам предстоит обыскать все фермы и поля в радиусе двадцати миль от Порт-Тауна. А это значит, что надо запросить помощь в Союзе фермеров Шотландии. — Рассуждаешь прямо как руководитель расследования, — заметила Кларк. — Не могу удержаться, — Фокс улыбнулся, уставившись в бокал. — Закончил свой рапорт, — спросил его Ребус. — На этот раз результаты таковы, что на предыдущие недочеты могут не обратить внимания. Ребус кивнул. Ему вспомнился другой бар, другой разговор. Я был в Портауне, начал он. Поболтал там с одним местным, у которого сын фермер стоит. Угадайте, чем этот фермер занимался в молодости? Просвети нас. Снимался в массовке в одном из фильмов Джеки Несса. Кларк уставилась на него. Ты что, смеешься над нами? «Клянусь!» — Ребус поднял руку. Фокс схватился за телефон, открыл карту. «Ферма -Глен «Может быть», — признал Рябус. «Можно смотаться туда, посмотреть». «Без благословения Сазерленда?» — попросила Шивон. «К тому же, что мы увидим в темноте?» — поддержал Фокс. — Зануды, — сказал Ребус и добавил, глядя на Фокса. — Ты не против, если я переговорю с Шивон? — С глазу на глаз? Хорошо. Кому-нибудь что-нибудь заказать? Шивон и Ребус отказались, но Фокс все равно отошел к барной стойке. Шивон придвинулся к Ребусу. — Мне кажется, — в полголоса заговорил Ребус. — Я собрал достаточно сведений, которые мы можем передать Далласу Мейклу. — Ты знаешь, почему Элис совершил убийство? Уши вон расширились глаза. — Я знаю, почему оно произошло. — Ну так выкладывай. Но Ребус покачал головой. — Сначала мне надо кое-что сделать. — Что? — Снова повидать Элиса. Хларк смотрел на него, ожидая объяснений, но Ребус сказал «Потом, а пока Каферти шепнул мне одно имя. Грэйм. Этот Грейм толканул грязную наркоту тем ребятам, что потом умерли». «Грамм. Индивидуальный предприниматель?» «Если верить Каферти. Когда Каферти кинулся искать Грамма, Того и след простыл. Но граммом этот грамм стал только на съемочной площадке Несса. Фокс у стойки, похоже, начинал терять терпение. А Ребус прошептал, подавшись к Шивон. «Если тебе это пригодится, помни, я тебе ничего не говорил». «Потому что это будет означать, что Каферти доверяет тебе?» «Нет». У него свои игры некоторые он ведет в долгую. — Думаешь, это игра, которую он начал в 2006-м? шестом, Возможно. — Закончили сплетничать обо мне? К столику приближался Фокс. — Я как раз говорил, что вон как хорошо, что Каферти сотрудничает со следствием. — А он сотрудничает? — — Если ты скажешь это Стилу, он подумает, что так и есть. — А зачем мне говорить Стилу неправду? — Чтобы встряхнуть калейдоскоп. Ревус улыбнулся. — Эти двое знают друг друга? Кафертин нанимал его телохранителем как минимум однажды во время своей встречи с ирландским головорезом Коннором Мелони. — А почему мы только сейчас об этом слышим? Спросила Шивон кларк потому что какая неожиданность заинтересованные лица будут все отрицать ну а ты то как узнал спросил фокс однажды поздним вечером грант эдвардс напился у него развязался язык он не удержался и рассказал мне по моему эдвардс решил что я обижен на каферти ведь тот — Не меня нанял. — И что нам это дает, кроме встряски калейдоскопа? — поинтересовался Фокс. Ответила ему Шивон. — Можно вбить клин между Стилом и Эдвардсом. — На всяком случае попытаться, — согласился Ребус. — Кто-нибудь хочет есть? Я бы не отказался от карри. Фокс помотал головой. «У меня встреча с одним человеком...» Он встретился глазами с Шивон. Судя по ее взгляду, Ребусу она про Тесс Лейтон не рассказала. «А ты, Шив...» «Извини, Джон, у меня тоже встреча...» «Меня отвергли...» Ребус изобразил, что поверить в такое не в силах. «Вот превратитесь сами в одиноких стариков, я вам попомню...» Мы же не виноваты, что молоды и на нарасхват. Шивон допила и встала.